Дверь из прихожей и еще не успела затвориться, как атласная, охватила она за талию и начала танцевать и петь. Потом она бросилась к окну, говоря, надо посмотреть, как он плетется по тротуару. В тени занавесей обе женщины облокотились на железную балюстраду окна. Пробило час. По аллее совершенно пустынной, Тянулась двойная нить газовых фонарей Среди сырости мартовской ночи, В которой проносились порывы ветра, Пропитанного дождем. Незастроенные места казались темными ямами. Неоконченные дома — Поднимали свои леса к черному небу. Они смеялись как сумасшедшие, видя круглую спину миуфа, который шел по тротуару, отбрасывая от себя печальную тень через холодное и пустое пространство нового парижа. Нана Но вдруг заставила умолкнуть атласную, «Осторожней! Городские сержанты!» Тогда они сдержали смех, глядя с затаённым страхом на две чёрные фигуры, двигавшиеся размеренными шагами по другой стороне аллеи. На нас, среди роскоши, в своём величии женщины, которые все повинуются, сохранила боязнь полиции и не любила о ней слышать так же, как не любила слышать о смерти. Она испытывала неприятное чувство, когда полицейский сержант поднимал глаза на ее отель. Ведь нельзя знать, что у них на уме. Они легко могли принять их за публичных женщин, услыхавшие их смех в такой поздний час. Атласная прижалась к Нана, чуть-чуть вздрагивая. Однако они не отходили от окна, заинтересованные приближением фонаря, прыгавшего среди луж мостовой. Это была старая витошница, что-то искавшая в потоках воды. Атласная узнала ее. — О, — сказала она, — королева Помаре со своей корзиной. И под ударами ветра, хлеставшего их дождевой пылью, она рассказала своей подруге историю королевы Помаре. О, когда-то она была великолепной женщиной, заставлявшей весь Париж говорить о своей красоте. Она была необыкновенно шикарна. С мужчинами она делала, что хотела. Важные особы плакали у нее на лестнице. Теперь она пьянствовала. женщины ее квартала ради потехи — или ее абсентом. На улице мальчишки бросали в нее камнями. Да, это настоящее падение. Королева, очутившаяся в грязи. Нана холодела, слушая ее. — Вот ты сейчас увидишь, — прибавила атласная, — Она свистнула по-мужски. Ретошница, находившаяся под самым окном, подняла голову, освещая себя желтоватым светом своего фонаря. Это было под грудой отрепьев, в платке из лохмотьев, посинелое лицо в шрамах черным отверстием беззубого рта и воспаленными помертвевшими глазами. Унана, при виде ужасной старости этой пьяной женщины, вдруг блеснуло воспоминание. В глубине мрака перед ней пронеслось видение Шамона «Ирма Дангляр». Эта развратная женщина, обремененная годами и почестями, поднимающаяся на ступени крыльца среди падающего ниц народа. Атласная продолжала свистать, смеясь над старухой, которая не замечала ее. «Перестань же, видишь полицейские пылья». Пробормотала она изменившимся голосом. «Уйдем скорее, моя кошечка». Мерные шаги возвращались. Они закрыли окно. Очутившись в комнате, Нана, дорожа, с мокрыми волосами, на одну минуту была поражена видом своей гостиной, как будто она позабыла, где она, и попала в незнакомое место. Воздух гостиной показался ей теплым и душистым, и она испытывала приятное удивление. Множество дорогих вещей, старинная мебель, Материи из шелка и золота, вещи из слоновой кости и бронзы дремали в розовом свете ламп. И от всего затихшего отеля поднималось ощущение роскоши, великолепие приемных комнат, изобильной комнаты комфортабельной столовой, тишины обширной лестницы, мягкости ковров и мебели. Это было как будто распространение ее самой, её потребностей власти и наслаждения, ее жажды приобретения ради разрушения». Никогда она не чувствовала так глубоко силу своего пола. Она обвела комнату медленным взглядом и философски заметила. «Ну что ж, все-таки надо пользоваться, пока мы молоды, но атласная». Каталась уже по медвежьим шкурам спальни и звала ее. Иди же, иди! на Нана разделась в уборной. Чтобы ускорить дело, она взяла в обе руки свои густые белокурые волосы и встряхивала ими над серебряным тазом, причем дождь длинных шпилек, падал со звоном на светлую металлическую поверхность».